Для повышения производительности и сокращения издержек на заводе необходимо было провести ряд значительных нововведений. Было приятно чувствовать себя с подвижником мужа и его товарищем по работе, оказывать ему поддержку и помощь, и в то же время получать каждый месяц немалые прибыли, которые я тут же вносила в банк, естественно, на свой собственный счет. Однако, несмотря на ослабление всемирного кризиса и возрастающий сбыт нашей продукции, мы всё ещё находились в очень напряжённом положении. Деньги не прибавляли счастья, но они обеспечивали удобство, а именно это нам и требовалось. Армус был идеалистом, у него всегда имелись в изобилии свежие слова, но зато ни одной свежей идеи, которую можно было бы претворить в жизнь.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 У меня на счету всего 200 тысяч. А не можешь ли ты написать своей матери в Америку и попросить взаймы у нее? Нет. В таком случае моя песенка спета. Голос моего мужа задрожал. Это было самое мрачное постельное совещание в нашей жизни. Я попыталась бросить хоть пятнышко света, но унылый серый ландшафт его души и сказала —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 в займы брать лучше всего у пессимистов, так как они уже заранее не надеются что-либо получить обратно.